Что был причиной выходки графа вы или урусов? Павел Сергеевич ревновал кому? ко всем выпалил Нилидов выведенный из себя. Он ни минуты не желал оставить ее в покое. Баронесса Корф подошла к нему вплотную и остановилась, глядя прямо в глаза. Граф Кавалевский застраховал свою жизнь. Вам известно в чью пользу? — Застраховал? — Искренне изумился молодой человек. — Простите, сударыня, но мне об этом ничего не известно. — А Мария Антоновна? — Она никогда не говорила мне ни о чем подобном. Юноша явно не лгал, почувствовала Амалия. О страховке, если таковая существовала в действительности, а не являлась выдумкой Елизаветы Корнелли. — Нелидов не имел права. Ни малейшего понятия. Тогда кто? Кто может знать о ней? Конечно, можно навести справки в страховых компаниях, но это потребует массы усилий. Ведь, в отличие от Папиона, баронесса не является официальным лицом. — Благодарю вас, сударь, — сказала Амалия. Вы... И тут ее взгляд, блуждая по комнате, наткнулся на стоявшую на шкафу, статуэтку, полускрытую стопками книг. Снизу была видна часть фарфоровой арфы и голова одной из фигур в парике по моде XVIII века. Что статуэтка делает на шкафу? Ведь такие вещицы обычно ставят на самое видное место. Неллида, проследив за направлением взора гостей, покосился на шкаф и... Увидел, на что та смотрит. На лице его отразился ужас. — Мне, пожалуй, пора идти, — сказала баронесса, быстро отступая к двери. — Куда же вы? — хрипло спросил Нелидов, не отвечая. Амалия кинулась к выходу, но Петр Нелидов вдруг бросился на нее и стал душить. — Нападу! — Забащ! — закричала баронесса, отчаянно отбиваясь. — Это он! Он убил графа! Фигурку забыл! Забыл выбросить! Мелькнули в ее мозгу отрывочные мысли. — Кричите громче! Здесь стены толстые! С ухмылкой посоветовал Нелидов, стискивая пальцы. И тут же вскрикнул. Получив удар по глазам острыми ногтями, отшатнулся. На мгновенье освободившись, Амалия вновь побежала к двери, однако ее противник оказался проворнее. Впереди он снова наткнулся на баронессу, вцепился ей в волосы. Женщина ударила его первым, что попало с ее подругу, но удар получился недостаточно сильным. Нелидов повалил ее на пол и снова стал душить, а в это время внизу возле подъезда консьержка с любопытством спросила у Михаила, скучавшего внизу возле дома. «Вы, значит, шофер?» «Нет. Дело в том, что я...» Наверху Амалия вывернулась, укусила противника за руку, но мерзавец опять схватил ее за горло и ударил затылком о пол, чтобы она перестала сопротивляться. Пальцы, показавшиеся железными, сдавили шею. Баронесса захрипела, попыталась вытащить из волос шпильку, чтобы ударить ей убийцу, но в глазах уже начало темнеть». Неожиданно где-то поблизости раздался грохот, и дверь слетела с петель, хватка ослабела, потом до Амалии донеслись чьи-то звериные крики. Наконец кто-то осторожно взял за локоть, помог ей подняться госпожа варонесса, не отвечая, она прислонилась к стене и, глотая воздух, принялась растирать рукой шею. Возле нее стоял. Комиссар Попион, и за одно его присутствие здесь, Амалия сразу и навсегда простила ему все, в чем до того дня могла упрекнуть. Он чуть не убил вас, Мелло, ступай за врачом. Да поживее, черт возьми! Нилидов, обмягчив между двумя полицейскими, которые крепко держали его, тонко взвизгнул. И в беспамятстве повалился на пол. Подняв голову, баронесса увидела в дверях ошеломленное лицо сына. Михаил поднялся наверх уже после того, как явился папион и его сопровождающие, которым тоже был нужен жилец с последнего этажа. Мама, что здесь происходит? Ах, Миша, Миша, быстрей надо соображать в самом деле. Вот как комиссар, который с лестницы услышал хрипы и подозрительную возню в квартире, и приказал без всяких проволочек вышибить дверь. Господин комиссар, вы явились как нельзя более вовремя, воскликнула Амалия в порыве признательности. На губах Папиона расцвела улыбка. Он молча наклонил голову. Почему Нилидов хотел убить вас? У него на шкафу фарфоровая статуэтка, и я ее увидела, пояснила баронесса. Бьюсь об заклад, именно та, которую он для отвода глаз прихватил из особняка графа Кавалевского. Все уже очевидно, выбросила про нее забыл. Ну что ж, усмехнулся полицейский. Это упростит дело. Скажите, сударыня, вы давно его? Подозревали. На лице Амалия появилась слабая улыбка. Я была глупа, комиссар. Ломала себе голову ища мотив и все, которые появлялись, отбрасывала. Конечно, больше всего я думала о денежном мотиве, но кругом твердили, что граф оставил немного, да его брат никак не походил на роль убийцы. Словом, я блуждала в потемках, а когда Елизавета Корнелли сказала мне о страховке. — О страховке? — Да. По ее словам, граф застраховал свою жизнь в чью-то пользу, но она не знает, в чью именно. Ей даже неизвестно, насколько значительна сумма. Миллион франков, нахмурившись, сообщил Папионт. Амалия застыла в изумлении. Поясним в скобках: тогдашний миллион был в сущности тоже, что сегодняшний миллиард. Значит, вы узнали, узнал? Но я тоже оказался глупцом, сударыня. Ну, Тром чуял, что с этим делом что-то не так, однако никак не мог понять, что именно. В одном был уверен: это не ограбление. Иначе либо дверь открыли бы отмычкой, либо разбили бы окно, в крайнем случае. У маркиза де Манкура, как оказалось, было алиби, поэтому каюсь. Я до последнего подозревал вашего сына. И только когда мой инспектор прислал срочную телеграмму из Швейцарии... — Из Швейцарии? — Да. Я послал его допросить Ковалевского-младшего... И тот вспомнил, что его брат застраховал свою жизнь. Месье Анатоль, кстати, не был уверен, что страховка большая, поэтому особого значения этому факту не придавал. Получив телеграмму, я сразу же сел на телефон и стал звонить в страховые компании. В четвертой или пятой служащий подтвердил, что я прав. Да, граф застраховался у них и на крупную сумму. Причем документ о страховке только что предъявили к оплате. Мария Туманова не совсем так. Адвокат Урусов не от ее имени. Так вот, почему женщина, казалось сегодня столь оживленной, догадалась сама или еще бы? Ведь она находилась буквально в шаге от таких денег, сговор с целью убийства. «Скорее всего, да. Помните убийство Викторина Менар? Когда я сказал вам, что частичный след убийцы ничего нам не дает, я был мне вполне искренен. Дело в том, что даже по такому отпечатку можно сделать далеко идущие выводы. Мы узнали, к примеру, ширину подошвы и поняли, что нога у убийцы небольшая. Это сразу же наводило на мысль о невысоком мужчине, Таком, как адвокат Урусов, к примеру. Узнав о страховке, я сложил два и два. Все очень просто, сударыня. Нелидов убил Ковалевского из-за денег, а побудила его к преступлению, конечно, Мария Туманова. Но когда выяснилось, что имеется свидетель убийства, пришлось устранить и его тоже. Неллидову не удалось бы подобраться к ней незаметно, и пришлось потрудиться у Русову. Заодно адвокат убил Андрея, не имевшего к делу никакого отношения, но невовремя подвернувшегося ему под руку. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Знаете, медленно проговорила баронесса Корф мне, кажется, что Неллида в понятиях не имел о страховке. Он искренне удивился, когда я упомянул о ней. «Понятно», — кивнул Папиен. «Значит, его элементарно уговорили освободить прекрасную даму от дракона, прошу прощения, мадам Туманову от Мсье Ковалевского. То, что граф и Мария уже расстались, в расчет не шло. Ему, конечно, объявили, что бывший любовник преследует ее, жить ей не дает и так далее». Комиссар вздохнул. Отвратительная история, по правде говоря. Ну что за особа! Натравила одного любовника на другого, чтобы поживиться после его смерти и счастливо жить с третьим. Я, наверное, старомодный человек, но у меня такие вещи плохо укладываются в голове. — Вы уже арестовали их? — спросила Амалия. — Да. — Да. У Русова, а также его слугу, который может дать ценные показания. И, конечно, мадам Туманову вместе с горничной. Все они жили на другом берегу. «Под конец я поехала арестовывать Нелидова, но вы меня опередили. Полагаю, все же, что как полицейский вы вполне довольны», — усмехнула Самария, растирая шею. «Ведь вы взяли его, что называется, с поличным. Он же и меня пытался убить». Что ж, вот и конец запутанной истории. Ах, сударыня, сударыня, покачал головой папион. В романах-то все обыкновенно кончается арестом преступника, а в жизни, в жизни наша работа теперь только начинается. Приготовьтесь к тому, что этот молодчик, который холоднокровно душил вас и свалился в обморок от ужаса. Едва его взяли, будет начисто все отрицать и уверять, что вам все привиделось. Поэтому надеюсь, вы не будете возражать, если доктор осмотрит вас и зафиксирует на бумаге все повреждения, которые вы получили. Никаких возражений, комиссар, кивнула баронесса, поправляя прическу, потому что я, как и вы, тоже старомодный человек. А преступники должны получить по заслугам, не правда ли?